«Ведьма». Проснулась я в пустой квартире. Егор оставил ключи, наверное, больше не опасался побега. Более того, сам сбежал. Утро все расставило по местам. Платье льнул к телу, а фата искусственным туманом свисала с рук. Печальное зрелище. Фату я запихнула в самый дальний угол шкафа. Она помнется и пропитается запахом пыли. Зато я, наконец, пойму, что надеяться не на что. Медвежонок, понимающий, улыбнулся. Один ты меня любишь. Обняв игрушку, я заснула. Провалилась в чудный тяжелый сон без сновидений, а проснувшись, долго не могла сообразить, на каком свете нахожусь. За окном совсем стемнело, часы показывали половину одиннадцатого, а Егора все нет и нет. И не будет. Сбежал. Теперь переждай где-то, зализывая невидимые раны. Ну и пусть, мне все равно. Когда зазвонил телефон, трубку я сняла. — Это ты? — голос шипел, змеёю вползая в ухо. — Знаю. Я тебя тоже знаю. Сразу же. Так красное платье тебе шло. Веришь, я даже позавидовал ему. Такая красавица. Хорошо, что я не убил тебя тогда. Сейчас гораздо интересней. Не молчи, ведьма. Скажи, что ты рада меня слышать. Я... Вы ошиблись номером. Трубку я швырнула на аппарат с такой силой, что несчастный телефон жалобно звякнул и тут же, словно пытаясь отомстить за грубость, зазвенел. Один, два... Я считала звонки, точно это могло спасти от голоса. Одиннадцать, пятнадцать... Тишина. Перевожу дух, а зря... Он упрямый, он будет набирать этот номер до тех пор, пока я не сойду с ума от звона. Нельзя брать трубку, нельзя. Хватило меня на полчаса. — Злая, — весело отозвался голос. — Ведьма. — Ну, я вот что тебе скажу. Если ты снова вздумаешь баловаться, например, трубку вешать, не стоит, Анастасия. Слыши меня, и все будет хорошо. В противном случае сначала умрет твой Альдов, а ты... «Ты не умрешь, ведьма! Сядешь! За убийство!» левецкий Андрей Станиславович! Это имя тебе о чем-нибудь говорит?» «Я его не убивала!» «Конечно, милая моя!» Голос ласковой кошкой терся о ноги. «Но тебе не поверят! Тебе ведь даже он не поверил!» «Эльдок тебя использует точно так же, как использовали все остальные!» «Андрей много рассказывал о тебе, поэтому я и узнал тебя!» Несмотря на то, что никогда не видел. — Почему ты... — Не убил тебя? Но тогда я не знал, что в доме есть еще кто-то. А теперь, думаю, мы с тобой договоримся. Он мурлыкал еще что-то неразборчивое. Меня же трясло. Не от страха или злости, а от того, что хороший парень Пашка прав. Меня всегда использовали. Егор доиграет в благородного Мстителя и вышвырнет на помойку. Этот... который в трубку шепчет, добившись своего, просто убьет. Он не настолько глуп, чтобы оставлять меня в живых. Отказаться? Тогда он убьет Альдова, а меня посадит. — Ты слышишь? — вдруг взволновался голос. — Да. — Вот и умница. Значит, делаем так. Сейчас ты собираешься, причем собираешься быстро. На месте ты должна быть не позже пятнадцати минут первого. Возьмешь такси. Адрес гостиница «Суданская роза», номер 312. С собой возьми паспорт. И не надо врать, что нету. Я точно знаю. Егор тебе документы сделал. Сидище, спохватился Пашка. Альдо, ни слова. Понятно? Гостиница «Суданская роза» оказалась заведением достаточно состоятельным, чтобы позволить себе швейцара и олеоповатую неоновую вывеску. призванную привлечь внимание потенциальных клиентов. Однако на этом богатство и заканчивалось. Швейцар мирно дремал, прислонившись к стене, а на вывеске позорно погасла буква «Р» – Суданская Оза. Внутри было сумрачно и тихо. Моя особа никого не заинтересовала. Девушка-администратор увлеченно болтала по телефону, повернувшись спиной к двери, а охранник – разгадывал Кроссворт. 312-й обнаружился на третьем этаже. В коридоре было еще темнее, чем в холле, но я рассмотрел и ковер с зеленым бордюром, оставшийся, наверное, еще с советских времен, и темную стену, и старую, выкрашенную бордовой краской в цвет стены, дверь и табличку. Табличка, кстати, солидная, из меди. Цифры утопают в тяжеловесном металлическом кружеве, а кое-где и фальшивым золотом поблескивают. Я потопталась на пороге. Внутренний голос тщетно взывал к здравому смыслу. Рекомендую убраться отсюда и поскорей. Но я, ослушавшись в очередной раз, собралась с духом и постучала. Тишина. Я постучала снова и снова без толку. Беспокойство плавно перерастало в полноценную панику. Во всех фильмах Героиня, оказавшаяся в подобной ситуации, непременно находит способ проникнуть внутрь помещения. Мне достаточно было нажать на ручку, и проклятая дверь с неприятным скрипом отворилась. Павел сидел в кресле прямо напротив двери. Серые глазки тупо уставились на меня. Из приоткрытого рта утекала струйка крови. Совсем как вишневый кисель, только темнее. а во лбу – черная звезда. Крошечная, почти незаметная, и того какая-то ненастоящая дырочка, через которую улизнула из тела злая Пашкина душа. Усилием воли мне удалось подавить крик. Нельзя. Нужно успокоиться. Вдох-выдох. Выдох-вдох. Сердце бешено колотится. Но я справлюсь. Я выносливая. Я – ведьма. Сейчас следует сделать две вещи – Браться отсюда и убрать следы. Рукавом протираю ручки двери. Кажется, больше я ни к чему не прикасалась, но взгляд остановился на Пашке. А если он... А если у него осталась моя фотография или записка, что он ждал меня? Или еще что-нибудь связывающее госпожу Альдову в девичестве Любомирскую с гражданкой Савериной, которая в настоящее время находится в розыске по подозрению в убийстве. Стоит милиции догадаться, что я – это я, и все, конец. Тюрьма. Снова решетки. Снова чужие люди, считающие себя почти богами. Не хочу. Лучше подохну в канаве с голоду, чем в этот ад. Странно, но мысль о тюрьме придала сил. Я аккуратно закрыла дверь на ключ. Ключ, завернув носовой платок, положила в карман и приступила к обыску. «Это ведь не мародерство. Я просто хочу выжить». Преодолевая брезгливость, Пашка был холодный и неподвижный. Я принялась методично обшаривать карманы. За этим благородным занятием Альдов меня и застал.